Глава 19. Из порта в их сторону шла многовесёльная галера. На корме размеренно бил барабан. Гребцы ритмично поднимали и опускали вёсла. Бумп-бумп громыхал барабан. Бумп-бумп. весла. Вверх-вниз. Вверх-вниз. На носу был установлен пулемет на поворотной платформе с деревянными щитами, закрывавшими пулеметчика от стрел. В центре палубы на небольшом и тоже прикрытом щитами возвышении стояла взведенная катапульта и дымящаяся жаровня. Виктор не видел, чем именно была заряжена метательная машина, но судя по наличию жаровни и факелов в руках обслуги, для Дольче Витта приготовили зажигательные снаряды. Над кормой развевался красный флаг с белой звездой и полумесяцем. Опять османы, нахмурился Виктор. На нас оплавать, встревожился Сядзы. Прямо на наши корабли. Как они мне уж на тагели, посетовал Аскел. Может, это просто купцы? спросила Гостеника, но на всякий случай всё же надел шлем с тёмным пластиковым забралом. Не, боевой корабль, покачал головой Кашкадёр. Вон, сколько бомбард на палубе. Орудий в самом деле было немало. Милькавшие над бортами оружие и белые янычарские колпаки тоже свидетельствовали о том, что галера выходила в море не торговать, а воевать. Судно приближалось. "Они что, решили атаковать нас на виду у бухтовцев?" усмехнулась Змейка. "Им никто не помешает". Одноглазый ланцкехт больше не смотрел на галеру. Теперь он внимательно разглядывал береговые укрепления портового города. Виктор, приложив руку к колбу козырьком, тоже присмотрелся к башням и стенам. «Таааак...» Флаги с полумесяцами были и там. Красные, зеленые... «Ничего не понимаю», – пробормотал Виктор. «А что тут непонятного?» – невесело усмехнулся Кашкадер. «Бухта захвачена». Новость была неожиданной и неприятной. «Вот приплыли, так приплыли», – с тоской подумал Виктор. Галера подошла ближе и повернулась к Дольче Витта правым бортом. Жерло бомбард смотрели чуть выше ватерлинии. Один залп, и сладкая жизнь превратится в дырявое решето. Барабан перестал стучать. Вёсла поднялись. "Викто!" коверкая слова, закричал с галеры какой-то пузатый осман в огромном тюрбане. "Викто!" И что тут ответить, чтобы сразу не влепили ядро в борт? "Мы купцы!" крикнул Виктор, покосился на аскела, добавил. "Купцы с севера, плывём с миром." Недолгое совещание на галере и новый вопрос. Золото в корабль есть? Вот наглёшь, а? Поморщилась Змейка, даже не скрывая, чего им надо с Волочи. Распонники хуже пиратов, согласился Аскел. Викинг тоже, кстати, разбойничавший в северных морях, витый мель негодующий и гневливый. Нет золота, прокричал Виктор. Ни золота, ни серебра, ничего нет. Триумф пустой. Снова недолгое совещание. Ходи за мной. Призывно махнул пузатый переговорщик. "Ходи за мной, Берек". Осман показал в сторону порта. "Аха, распищались", хмуро произнёс Аскел. "Ходить со Ссмана человека значит становиться невольником или мёртвый человек", обречённо вздохнулся Дзы. "Он прав", кивнул Кашкадёр. "Если сойдём сейчас на берег, станем или рабами, или трупами. А если не сойдём, станем трупами", спокойно, без надрыва сказала Костеника. "Зато рабами не будем". Зло прищурилась змейка. Аскел. Виктор повернулся к викингу. Шанс есть. Херсир отвёл глаза. Fether slap и Not to Sperricka. Если Fethershim первый сальп может быть отопёнся и уйдём. Викинг не умел врать. Не выдержим, понял Виктор. Не отобьёмся и не уйдём. Аскел просто предпочитал погибнуть в бою. Это ему подходило больше, чем провести остаток жизни в турецком рабстве, да и не ему одному. Кашкадор. «Ты что скажешь?» «Я многое слышал об османах», — скривился ланснехт. «Попасть к ним в лапы — последнее дело, и вот еще что». Кашкадер покосился на костянику. «К тем, у кого проявились мутации, османы относятся не лучше, чем инквизиторы». Открыл был орот Сядзы, но ничего сказать китаец так и не успел. «Ходи за мной, берег!» Снова заорал с галерой осман Пузан. «Быстро ходи!» «Сам ты ходи, знаешь куда, османская твоя морда!» С ненавистью процедила змейка. Виктор взял из канонирского короба зажигалку. Да, пороховые запасы на Дольче Вито промокли и испортились, и бомбарды были не заряжены, но огонь сейчас нужен для другого. Он достал поморскую карту, развернул. Щелк, щелк. Вспыхнувший огонек бензиновой зажигалки лизнул защитную пластиковую пленку. В первую секунду пластик оттолкнул пламя. Раз оттолкнул, другой. Виктор чувствовал, как под пальцами нагревается металл, но прямо держал огонь под картой. Огонь оказался сильнее пластиковой защиты. Прозрачная плёнка почернела, сморщилась, вспыхнула. Занялась запаянная под ней бумага. Огонь зажигалки больше не требовался. Теперь бумага и пластик сжигали сами себя. С шипением закапали на палубу дымящиеся капли. Напечатанная ещё до бойни карта российских военных складов не должна была достаться османам. Никто не произнёс ни слова. Четыре пары глаз Виктор Кашкадёр, Аскел смейкой и Костеника наблюдали Как бумажное сокровище, ради которого столько пережито и столько потеряно, превращается в чёрную копель и чёрный дым. Только Сиадзы, не знавший истинной ценности поморской карты, но привыкший ценить свою жизнь, с тревогой смотрел на турецкую галеру. "Эй, говори, давай!" осман-переговорщик заволновался. "Ходи берег или не ходи, и зачем огонь в корабли жги?" "К бою!" приказал Виктор, всё ещё удерживая в руках горящую карту. Однако его команда немного опоздала. Терпение турков лопнуло раньше. Вот только первый, вопреки ожиданиям Виктора, ударили не османские бомбарды, а катапульта. Прислуга с факелами подпали фитили заряженных в катапульту снарядов. Деревянный молот выбил запорный клин. Метательная машина швырнула целую ахапку османских гостинцев. Вертясь в воздухе и брызжа искрами, снаряды сначала взлетели вверх по крутой и тщательно рассчитанной навесной траектории. а затем дымящимся градом обрушились на сладкую жизнь. Несколько гостинцев плюхнулось в воду, но основная часть, шлеп, шлеп, шлеп, посыпались на палубу. Только теперь Виктор понял, чем их обстреляли. Это были не бомбы, не гранаты и не зажигательные снаряды. Это были тугие мешочки с догорающими уже короткими фитилями. Смрад гиенны. Вот что это было. Парализующее средство орденских рыцарей, каким-то образом оказавшееся у османов. Мешочки взрывались, лопались и пыхали тусклым пламенем, извергая густой тёмно-сизый дым. Горячий, вонючий, едкий. Он клубился и расползался по палубе, заполнял надстройки и проникал в трюм. Слабый ветер не успевал разорвать тяжёлую дымную завесу, а дышать ведь чем-то надо, и экипаж Дольче Витте вдохнул парализующую смесь. Первым упал запаниковавшийся Дзы. За ним на палубу повалились Змейка и Костяника, потом Аскелл, Кашкадёр. Виктору удалось на время задержать дыхание, и он продержался дольше всех, но в конце концов его тоже свалило на полобные доски. Рядом догорала поморская карта. Паралич отпустил уже в порту бухты, когда турки перетащили пленников на причалы. Их обезоружили, но связывать не стали. Да в этом и не было нужды. Вокруг толпилось столько вооружённых янычар, что мысли о побеге и сопротивлении пришлось отложить на потом. Тем более, что тело еще слушалось плохо. Видимо, сказывалось остаточное действие парализующего дыма. А пузатый осман уже торопил. «Вставай, нога! Ходи за мной!» – потребовал турок. Виктор не без труда поднялся на ноги, которые теперь действительно были как нога. Осмотрелся. Рядом, пошатывая, сделали «Вставай, нога!» – кошкодер, аскел и змейка. «Турацкий турецкий тим!» – морщась пробормотал аскел. «Всяк колофа есть, как после персерк-крип!» «Да, действительно!» Ощущения после смрада гиенны были чем-то схожи с теми, которые испытываешь, если принять на грудь берсеркерское пойло из мутировавших мухоморов. Затравленно осираясь, поднялся Ся-Дзы. «Ваша наша убивать?» – заскулил китаец. Ему не ответили. «Если бы хотели, то давно бы убили», – решил Виктор. «Или их казнь хотят обставить как-то по-особенному». Пленники молчали. Шумного костоправа, который непременно бы возмутился и покрыл матом всех и вся, среди них больше не было. «Вставай, нога! Шайтан-девка-красный глаз!» Пузан-турок грозно шагнул к остянике. Девушка все еще лежала на причале, и Виктор помог ей подняться. «Ваша наша убивать?» Снова спросился Цзы и снова не дождался ответа. «Теперь ходи за мной!» Распорядился толстый осман. Окруженные янычарами, словно почетным караулом, они двинулись в город. После нападения мутантов-амфибий и пожара, порт бухты был выстроен заново и выглядел совсем по-другому. Знакомые улицы за городскими стенами тоже изменились. Жителей бухты на них стало меньше, а пришло их солдат больше. Часто встречались закутанные с головы до ног в длинной одежде мужчины и женщины. Они громко разговаривали на незнакомом языке и всем своим видом показывали, что являются теперь истинными хозяевами города. Коренные бухтовцы вели себя тише, пугливее, жались к стенам и вообще старались не привлекать к себе внимания. Повсюду висели красные и зелёные флаги с изображением полумесяца. На высоком шпиле инквизиторской миссии вместо черного креста тоже был установлен двурогий полумесяц. Мимо промаршировал отряд янычар. На быконях проехали всадники под зеленым знаменем с диковинной вязью. С такими флагами, насколько помнил Виктор, шли в бой войны кавказского эмира. Однажды ему уже приходилось иметь с ними дело. «Ходи на газ скорей!» – потребовал осман и постучал себя пальцем по тюрбану. «Вонь ада! В башка больше нет!» «Фонь ада?» – не понял Аскел. а Виктор понял. Судя по всему, Турок на свой лад перетолмачивал инквизиторское название Смрад Гиенны. Что ж, Пузан прав, парализующий дым из головы уже выветрился. «Откуда у вас вонь ада?» – спросил Виктор, стараясь разговорить толмача. Тот, однако, оказался не очень разговорчивым. «Крестовые люди!» – Турок указал на шпиль орденской миссии со сбитым крестом. Тем и ограничился. Видимо, смрад Гиенны достался новым хозяевам бухты в качестве трофея, когда Черный Крест умер, а крестоносцы спятили. Ся Цзы, заметив, что пузатый осман все-таки отвечает на вопросы, снова затянул свое. «Ваша наша убивать?» «Ты ходи, ходи!» – отмахнулся турок. «Куда ходить?» – стоял на своем китаец. «Зачем ходить? Моя просит твоя говорить, убивать или не убивать!» «К Паша ходи!» – вздохнув, ответил осман. «Паша, все про все решай!» Про вас тоже решай, Паша. Так, теперь хоть что-то вырисовывалось. Их вели к какому-то Паше, видимо, новому Бухтовскому начальнику, который примет решение о дальнейшей судьбе пленных. Значит, визит на эшафот пока откладывается, что само по себе уже неплохо. Судя по всему, хорошо укреплённое, похожее на небольшой замок строение, в которое их привели, раньше принадлежало управлятелю города. Теперь здесь обосновалась новая власть. красные флаги с белыми звёздами и полумесяцами. Баранеповозка и янычарская стража перед входом. Пулемёт, бомбарды, лучники, стрелки и стрельцы на стенах. Во внутреннем дворе пара автоповозок с пулемётами, боевые быкани, тяжело вооружённые воины. Дальше в переходах и галереях снова янычары. На каждом внутреннем посту приходилось объяснять стражникам цель визита. Разговор шёл на турецком, поэтому понять, о чём говорят османы, не было никакой возможности. Наконец, пузатый Осман и конвой остановились перед высокой, украшенной резьбой дверью, по обе стороны от которой стояли угрюмые янычары с автоматами. Из-за двери доносилась приглушённая расслабляющая музыка, вызывавшая непроизвольное желание зевнуть. "Наверное, здесь и обитает Паша", догадался Виктор. "Дальше не ходи", велел толмач пузан пленникам. "Когда Паша зови, тогда ходи. Пока жди". Недолгие переговоры с дверной стражей и пузатый осман, низко склонив тюрбан, проскользнул между приоткрывшимися створками. Музыка зазвучала громче. Виктор успел разглядеть часть большой, застеленной коврами залы, жаровню с курящимися благовониями, сидевших у стены музыкантов с диковинными дудками и полуобнажённых молоденьких танцовщиц в прозрачных накидках. Танцовщицы, соблазнительно поводя бёдрами и выписывая животиками круги и восьмёрки, плавно двигались в чарующем танце. Стройные ножки легко ступали по коврам и сброшенным на ковры одеждам. А вот сам Паша в поле зрения не попал. Двери закрылись. Музыка продолжала играть, но, видимо, не мешала докладу. Осман с тюрбаном и пузом вышел довольно быстро. Что-то сказал конвоирам и янычарам-стражникам. Потом торжественно обратился к пленникам. «Ходи к Паша! Говори с Паша! Но не зли, Паша! А то, Паша, сильно ругайся!» «Ну, после костоправа никакой «сильно ругайся» нам уже не страшен». С тоской подумал Виктор. Конвоиры и стражники пихнули их в спины, бросив лицом в мягкие ворсистые ковры. Тяжёлые двери зала бесшумно закрылись. Монотонная приятная музыка, сладковатый запах благовоний, скользящие по ковровому ворсу ножки танцовщиц это было первое, что воспринял Виктор. Прежде чем он поднял глаза, рядом скрикнула змейка. Не вскрикнула даже, взвизгнула. Она первой взглянула на пошу. Ну наконец-то явились Ендрион окачерышка. Сквозь снежные музыкальные переливы донёсся знакомый сварливый басок. Где ж ляли столько времени в кашу вашу мамашу? Не может быть! Виктор вскочил с ковров как ужаленный, словно подброшенные пружинами повскакивали на ноги остальные. На широком ложе, среди мягких подушек, валялся укутанный в цветастый халат костоправ, лекарь, который на иглах в глазах схарчал многоногая тварь с каменной шкурой. Вот только на мертвеца сколищия во всю пасть врачеватель похож был сейчас меньше всего. Перед ложем на низеньком столике высились двумя горками фрукты и сладости. За ложем стояли две служанки и старательно обмахивали костоправа опахалами. Ну полный бред. А музыка всё играла и играла, усиливая накатившее безумие, а танцовщицы всё кружились. Одна стройная, гибкая девица в приспущенной прозрачной накидке скользнула мимо Виктора, чуть не задев его обнажённой грудью. Но Виктор в упор не видел прелестей танцующих юниц. Он во все глаза пялился на Костоправа. Они все на него пялились. «Твоя умирать!» – испуганно заверещался Цзи. Китайцу дар речи вернулся чуть раньше, чем к остальным. «Почему твоя сидеть лежать здесь?» а? «Хренцепи!» – недоуменно выдохнул Аскел. «Ты есть призрак?» «Сам ты, мля, призрак!» – обиделся Костоправ. Или призрак Костоправа. «Может, мы... того...» Кашкодёр покосился на жаровню с курившимися благовониями. Наркоты и как обнюхались, и глюки ловим. Я слышал, Асманы курят гашиш. Терпеть не могу эту дрянь, поморщился Костоправ. Костеника молча смотрела на лекаря и хлопала глазами. Ты же, Змейка попыталась что-то сказать. Музыка и мельтешившие вокруг танцовщицы мешали ей сосредоточиться. Тебя же сожрали, закончил за неё Костоправ. Ну да, мля. Тот, как я поперёг горло тому грёбаному червяку на ножках стал, подавился он кастоправом, ясно. Лекарь приподнялся на луже и хлопнул в ладоши. Музыка оборвалась. Танцовщицы перестали танцевать. Ещё один хлопок. Вымуштрованные музыканты и танцовщицы склонились в поклоне и удалились из зала через неприметные боковые двери. На коврах остались лишь брошенные одежды юных прелестниц. Так значит, ты есть шифой, хренцепе, расплылся в улыбке Аскель. А ты на что надеялся, Сирх Еров? улыбнулся в ответ лекарь. Тебе хрен, понял? Не дождёшься, ёпть. Живая коста права лучше, чем мёртвая, с облегчением констатировался Дзы. Может быть, это утверждение верно не всегда и не для всех, но сейчас дело обстояло именно так. Вот чертяка, а? хмыкнул каскадёр. Такую язву даже мутант выплюнул. Ни фига не выплюнул, я сам выбрался. «Откуда?» – лукаво улыбаясь, поинтересовался Аскел. «Из какой тырки?» «Слышь, ты, остряк!» – огрызнулся лекарь. «Не умничай тут про тырки! А то прикажу, бля, на кол живо посадят!» Виктор только качал головой, слушая беззлобные препирательства лекаря и викинга. Удивительное дело все-таки. Мало того, что Костоправ каким-то образом вылез из чрева многоногого монстра, мало того, что выжил в турецких землях, так он еще сумел добраться до бухты и неплохо здесь устроиться. Ну рассказывай, что ли, попросил Виктор, и Костоправ рассказал